L5. Сформулируйте метафору, образ, описывающий вашу реальность или субъективный опыт. Придумайте действие, глагол, описывающее движение, изменение образа, которое приведет к вашей цели, идеальное «я». Исследуйте метафору, полученную на предыдущем шаге. Выделите сильные и слабые стороны вашего нового образа. сформулируйте шаги, необходимые для достижения этого образа. L5. Модель изменения через метафоры. Неужели одно слово может столько всего значить? задумчиво сказала Алиса. Когда я даю слово, много работ, сказал Шалтай Балтай. Я всегда плачу ему сверхурочные. Льюис Кэрролл. Алиса в зазеркалье. Язык это мощный фильтр для нашего индивидуального опыта, который направляет наши мысли. Мы думаем словами. Наши мысли это синтез мысленных картинок, звуков и ощущений, которые мы выражаем при помощи слов. Воспринимая окружающий нас мир и используя язык в качестве репрезентативной системы, мы тем самым создаём модель собственного опыта. В книге Структура магии Ричард Бэндлер пишет, что мы, как правило, не осознаём, как осуществляется процесс отбора слов для репрезентации нашего опыта. Мы также почти никогда не осознаём способ, которым мы упорядочиваем и структурируем отобранные слова. Язык настолько заполняет наш мир, что мы движемся сквозь него, как рыба сквозь воду. Слова подобные конструктору в которой играет сознание, складывая уникальные и значимые истины. Слова отображают наши паттерны движения по жизни. Меняя слова, мы воздействуем на собственные реакции и сценарии. Именно поэтому мы хотим предложить вам для личностных изменений воспользоваться техникой, в основе которой лежит работа с метафорами. Эта техника берёт начало в NLP и будет приведена в интерпретации Петра Янга, автора нескольких книг по NLP. Метафора позволяет нам буквально переносить значение обычного распространённого события на что-то новое или абстрактное, чтобы облегчить понимание. По словам Янга, слова и метафоры, которые мы используем для описания реальности, могут вызвать радость и грусть, привести к проблемам или дать новые возможности. Глубина воздействия метафоры намного сильнее, чем обычных слов. Именно поэтому многие знаменитые ораторы и пророки пытались передать свои глубинные знания с помощью метафоричных историй, которые оказывают влияние на подсознание в обход рационального способа познания мира. Как это работает? На стене святилища Дельфийского оракула была надпись: "Познай себя". Но познание себя есть процесс, а не проект типа раз и в дамки. Питер Янг. Метафоры и модели изменения. Постигаем искусство NLP. С деятельностью недоминантного для большинства людей правого полушария мозга связано смысловое и образное мышление. Поэтому именно оно используется для интерпретации метафор. Например, когда мы слышим какую-либо метафорическую историю, её раскодированием занимается именно наше правое полушарие. Рассказанную историю мы неосознанно ассоциируем с собственными переживаемыми ситуациями и внутренними конфликтами, и затем, благодаря доступу к бессознательному и его ресурсам, находим новое решение для волнующей нас проблемы. Подробное описание того, как сделать свою речь максимально обобщённой и расплывчатой, чтобы человек сам наполнил её нужным вам смыслом, то есть проложить путь в бессознательное другого человека содержится в Милтон модели NLP. основанный на работах психотерапевта Милтона Эриксона. Метафора это мощный инструмент работы и в тех случаях, когда нам мешают ограничивающие убеждения. Примером такого убеждения может служить выражение: "У меня нет способностей к учёбе". Без уточнения, к чему именно и каких способностей не хватает. Применение метафоры позволяет наглядно показать, что такое убеждение является результатом обобщения, искажения и упущения. Карта не есть территория. А, следовательно, чтобы стать более точным и полезным для жизни, оно должно быть переформулировано. Ожидаемый результат. Почти все наши неудачи являются следствием наших ошибочных представлений о том, что с нами происходит. Соответственно, более глубокое понимание человека, разумная оценка событий являются огромным шагом к счастью. Стендаль. Дневник. 10 декабря 1801 года. При помощи метафор можно легче выразить новый опыт, настроение, чувства, впечатления, экспрессивная функция. Исследовать неосознаваемые мотивы паттерны поведения, потому что раньше не было модели для их объяснения. Диагностика. Помощь в самопознании с помощью более экологичных, безопасных оценок. Отстраниться и по-новому увидеть проблему со стороны. Диссоциация. Облегчить описание и объяснение различных явлений, теорий, психологических законов. Пояснение. Подсказать направления для последующего развития и личностной трансформации. получить доступ к бессознательному и его ресурсам. Наблюдая за тем, какие слова вы используете для описания проблемы, лучше понять собственную модель мира. Основные термины. Метафора с греческого мета означает через, ферейн нести, то есть нести через. И наречие, и нсказание. Перенос прямого значения к косвенному по сходству понятий. карта не есть территория. Базовая пресуппозиция НЛП, которая заключается в том, что наши убеждения относительно реальности и восприятия мира, карта не являются самой реальностью, территорией. Иными словами, мы никогда не охватываем всю реальность, а имеем дело лишь с нашими субъективными переживаниями относительно неё, то есть с картами. Алгоритм выполнения психотехники модель изменения через метафоры. Шаг 1. Сбор информации. А. Для начала закончите следующие предложения. Реальность похожа на Жизнь это Общество это Опыт это. Отмечайте все образы, идеи, понятия, ассоциации, которые приходят вам в голову. Б. Сформулировав свои метафоры Уточните их, ответив на следующие вопросы. Есть ли в этих образах что-то похожее? Понравились ли мне эти образы? Если да, то почему? Почему возникли те или иные образы? Что привело меня к нынешним образам? Шаг второй. Изменение восприятия. Переход к активным действиям. Во второй части психотехники придумайте действие, глагол, описывающее наиболее подходящее движение для вашего образа. Для этого снова попытайтесь ответить на вопросы. Что там происходит? Как эта метафора описывает мою жизнь? Как нужно изменить метафору, чтобы достигнуть целей, к которым я стремлюсь? Например, если в первой части вы описывали себя как автомобиль без мотора, то теперь вам бы подошла метафора мерседеса с мощным двигателем, который рвётся вперёд. Вы также можете использовать глаголы движения, такие как открывается, течёт, развивается, расширяется, окружает, «тает», тает, впитывает, извлекает или другие. Шаг 3. Принятие и интеграция. Возвращаясь к вышеописанному примеру, подумайте, что вы получите, если будете думать о себе как о Mercedes с мотором. Какие будут в этом случае последствия? Например, вы можете выбрать менее мощный семейный автомобиль или вообще другое транспортное средство. Выделите сильные и слабые стороны вашего образа. Продолжайте исследовать придуманную вами метафору, обозначающую ваше идеальное я, которая вызывает у вас радость. и увлечение. Сформулируйте шаги, необходимые для достижения этого образа. Данную психотехнику можно использовать как самостоятельный инструмент для работы, так и в совокупности с другими психотехниками НЛП и не только НЛП. Дополнительные техники. Упражнение "Если бы я был, была". Описанная здесь техника представляет собой игру. В основе которой лежит задача завершить незаконченные предложения. Эта психотехника прекрасно дополняет описанную выше модель изменения через метафоры и позволяет проработать идентичность, найти ответ на вопрос: кто я? Несмотря на простоту, эта техника незаменима в тех случаях, когда человек перестаёт понимать, кто он и в каком направлении в жизни движется. Данное упражнение представляет собой один из вариантов незавершённых предложений Кёнигсберг, созданных в 1984 году. В психологической литературе данную технику можно встретить также под названием техника формализации личностной метафоры. Шаг 1. Возьмите лист бумаги и ручку или готовый бланк с незаконченными предложениями, которые приводятся ниже. Прочитайте их и завершите их письменно первой пришедшей вам в голову мыслью. Долго не думайте. Если вы не можете закончить какое-то предложение, оставьте его или придумайте свою аналогию для создания личностной метафоры, адекватной вашей ситуации. В этой ситуации или с этой проблемой. Если бы я был была транспортным средством, я был бы была бы Если бы я был была автомобилем, я был бы была бы Если бы я был была погодой, я был бы была бы. Если бы я был была временем года, я был бы была бы. Если бы я был была временем дня, я был бы была бы. Если бы я был была цветком, я был бы была бы. Если бы я был была плодом, я был бы была бы. Если бы я был была территорией, я был бы была бы. Если бы абыл была литературным персонажем, я был бы, была бы. Если бы абыл была историческим деятелем, я был бы, была бы. Если бы абыл была хозяйственным инструментом, я был бы, была бы. Если бы абыл была оружием, я был бы, была бы. Если бы я был, была музыкальным инструментом, я был бы, была бы. В качестве начальной части предложения можно использовать такие сферы или объекты, как специальность, семья, страх, деньги, мечта, работа, сны, увлечения, дом, дети, друзья, возможности, планы, тайны, мысли и так далее. Шаг второй. Уточните параметры личных метафор, ответив на вопрос какой? Например, если окажется, что вы фортепиано, если бы вы были музыкальным инструментом, то может быть, оно сломано, заброшено или нуждается в настройке. Вы также можете уточнить, какой смысл конкретная метафора имеет для вас. Например, раньше возле фортепиано собиралась большая семья, а сейчас оно заброшено в дальней комнате. Чем точнее вы опишете параметры своего образа, тем легче вам будет его видоизменить далее. Более детально проанализировать значение каждого символа вы можете с помощью книги Стюарта "Работа с образами и символами в психологическом консультировании". Шаг 3. Подумайте о том, как именно вы бы хотели переделать метафору, характеристику своего личного образа. Например, в вышеописанном случае вам возможно нужно настроить пианино самостоятельно или с помощью мастера. Вы также можете применить любые другие, включая магические трансформации своего образа. Например, растопить кусок льда, обида, или вырваться из клетки, одиночество. Главное, чтобы новый образ не был пугающим, враждебным или смутным, а стал более приемлемым для вас. Часто в ходе выполнения упражнения можно обнаружить тесную связь проблемы со словами, используемыми для ее описания. К счастью, если полученный образ вас не устраивает, вы можете изменить свою метафору и, следовательно, чувства по отношению к себе, другим и миру. Убеждения о том, кто мы есть, как мы себя воспринимаем и является ли этот образ гармоничным, очень важны для нашего физического здоровья и психического благополучия. Пример. Супруги обратились к психологу вскоре после рождения ребёнка. Женщина испытывала негативные чувства по отношению к себе как физически, так и эмоционально, выразив их с помощью метафор цвета, бледно-жёлтый, автомобиля, четырёхдверный Ford и животного, щенок. Мужчина, в свою очередь, чувствовал себя напряжённым и встревоженным, приходя домой. метафоры голубого цвета, микроавтобуса и почтового голубя соответственно. Использование метафор помогло им перейти от бесконечного спора к диалогу. В частности, пара обсудила сходства: обоим нравятся бледные цвета. Различие: голублю нравится возвращаться в своё гнездо. Вот только щенок часто бывает придирчив и раздражителен. А также сильные и слабые стороны их союза. Работа с метафорами также помогла супругам понять, что большая часть их раздражительности возникла вследствие недостатка общения. Каждый супруг был не уверен в том, что думает другой, и приписывал ему негативные мысли по своему поводу.